Глава тридцать Мастер глиняного ремесла. Через некоторое время я собрал всю глину с останков куреби и принёс её в пещеру. Я собрал всю глину, потому что потратил слишком много усилий, чтобы её достать, а не из-за того, что так жаден. Этим я занялся днём, в своё свободное время. Хранить глину я решил под деревом, где сушу мясо. Может, тут и заняться горшками? Я начал месить глину. «Думаю для начала сделать себе чайник. Я смешиваю глину с водой, чтобы она сначала немного отмокла и стала более податливой. Придется приловчиться к процессу. Был бы я человеком, то не было бы никаких проблем с этим. Это ужасно утомительно. Я стал добавлять больше глины и увеличивать общий объем смеси для горшка. Сколько мне еще нужно сделать? Возможно, я смог бы ею покрыть все стены пещеры». Я взялся за работу. Начало появляться что-то отдаленно напоминающее форму кувшина. Я пытался снова и снова. Из-за когтей и больших рук у меня не получается сделать хоть что-то красивое. Я хочу сотворить что-то прекрасное, но в итоге выходит лишь разочарование. Солнце начало клониться к земле, а я всё продолжал лепить горшки один за другим, в надежде на хоть какие-то улучшения. После сражения с Курэйби я порядком устал, но немного сил еще осталось. Мои веки медленно наливались свинцом от монотонной работы, но было рано сдаваться. Слепил, сломал, слепил, сломал. Ночь отступила, сменяясь предрассветными сумерками. Методом проб ошибок мне удалось сделать красивый горшок. Да, он просто прекрасен. Титул мастер глиняного ремесла, первый уровень, был получен. Ой, да ладно вам? Рыжие обезьяны, не закрывая глаз, наблюдают, чем же я это занимаюсь у дерева. Наверное, это та самая группа вороватых бандитов. Когда солнце уже поднялось высоко в небо, они начали расходиться. Интересно, они снова приходили за мясом? Сколько я уже горшков сделал? Мне нужно примерно три горшка. Для соли, для перца и последний для мяса. Может, нужно побольше? Около десяти? Я продолжал делать горшки, целиком погрузившись в работу, даже когда я очень проголодался. Каждый мой следующий горшок был лучше предыдущего. Может, это моё призвание. Или я настолько устал от погони за опытом, что мне просто нужно было отвлечься, занявшись чем-то другим. И вот я наконец-то закончил делать десять горшков. Фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Какие же они красивые. Титул мастер глиняного ремесла. Уровень повышен с первого до второго. После завершения я поднялся и съел пару кусков сушёного мяса. Хорошо, это просто восхитительно. Кто бы мог подумать, что соль настолько важна? Платоядный цветок, ты лучший! Всё время, пока я ел мясо, всем телом ощущал взгляды на себе. Осмотревшись, я увидел, что за мной продолжают наблюдать рыжие обезьяны. Понятно. Они хорошо запомнили вкус сушеного мяса. Ищите его где-нибудь в другом месте! Как только я начал пиваться в них взглядом, они быстро с криками скрылись в лесу. Нужно найти время и подбросить им немного яда, но тогда придется выкинуть один из горшков или просто забыть про него. Должны ли быть у меня постоянные горшки для еды и для яда? Но на всякий случай нужны запасные. Обязательно. Я делаю пять горшков за один раз, потому что всегда есть шанс, что некоторые приубжиги треснут. Когда я закончил, то титул мастер глиняного ремесла повысился до третьего уровня. Может, я был гончаром в прошлой жизни? Мой талант глини просто пугает. Я собрал дрова с земли и заполнил ими горшок. Сделав маленькое отверстие, я поджег детским дыханием дрова внутри. Огонь начал разгораться. Я продолжал нагревать запечатанный горшок. Неоднократно повторяя это, я, наконец, собрал гору древесного угля. Я закопал горшки в землю и начал дуть на них огнем, используя детское дыхание, чтобы поддерживать нужный жар. Я не знаю, какая там температура, но они не треснули. Может, это из-за силы Курэйби? Я прекратил использовать дыхание, когда горшки начали бледнеть, потом закидал всё песком, чтобы потушить костёр, и оставил всё на пару часов. Дождавшись, пока всё остыло, я вытянул горшок и отмыл его от сажи и песка в реке. Какой шедевр! Какая тонкая и изящная работа! Я и не думал, что всё будет так хорошо, но это превзошло мои ожидания. Я вернулся в пещеру, чтобы заполнить горшки специями, солью и мясом. Хорошо потрудился. По телу растекалось приятное чувство усталости после всей проделанной работы. У меня все еще осталась глина от медведя. Куда бы ее деть? Может, стоит наделать кирпичи и построить стену? Думаю, при помощи дыхания она выйдет довольно крепкой. Это будет непростой задачей, но станет великим достижением.